Иисус Христос пришел нескромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие и сомневаются, как вы об этом думаете? Кадеты, разумеется, молчали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 и рассуждения Архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения, и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалости, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.